«Вы подозреваете Оуэна?» «Нет», — ответила она с горечью. «Он просто полное ничтожество. Но у вас были хоть какие-то серьезные зацепки?» «Серьезные?» Она задумалась. «Пожалуй, нет. Некоторые из детективов, которым мы платили, считали, что Люси попала в секту». «В секту?» — Майрон поморщился. «По их мнению, это соответствовало ее характеру. «Они говорили, что, несмотря на мои попытки сделать ее независимой, Люси, наоборот, нуждалась в защите, чувствовала себя одинокой, оторванной от дома и друзей. Ерунда!» — отрезал Майрон. «Вы же сказали, что не знали Люси». София взглянула на него. «Может, ее психологический портрет и верен, но я сомневаюсь, что она попала в секту». «Почему вы так думаете?» «Потому что сектам нужны деньги». А у Люси очень богатые родители. Пусть в то время вы зарабатывали сравнительно немного, но можете поверить, они бы сразу узнали о том, что вы разбогатели. И наверняка связались бы с вами, хотя бы для того, чтобы выкачать из вас побольше денег». Софи быстро заморгала, затем закрыла глаза и отвернулась. Майрон шагнул к ней и остановился, не зная, как поступить. Потом решил не вмешиваться, просто держать дистанцию и ждать. «Хуже всего жить в неизвестности», — произнесла наконец Софи Майор. «Это гложет меня днем и ночью, каждый день, уже двадцать лет, без передышки, без остановки». Когда муж умер от разрыва сердца, все были в шоке. Говорили, мол, такой здоровый человек, такой молодой. Даже теперь мне трудно представить, как я смогу жить без него. Но после исчезновения Люси мы о ней почти не говорили». Просто лежали ночью в кровати и притворялись, будто спим, а сами смотрели в потолок и воображали все ужасы, какие могли с ней случиться. Майрон не знал, что тут можно сказать, но молчание становилось таким тяжелым, что ему стало трудно дышать. — Сожалею. — пробормотал он, чтобы снять царящее напряжение. — Она не подняла головы. — Я пойду в полицию, — продолжал Майрон, — и расскажу о дискете. «И что это даст?» «Они начнут расследование». «Расследование уже было, я вам сказала». «Они думают, что Люси сбежала из дому. Но теперь у нас есть новая улика. Им придется отнестись к делу серьезнее. Я даже могу обратиться в прессу. Это заставит их пошевелиться». Софи покачала головой. Майрон ждал. Она встала и вытерла ладони от джинсы. Эту дискету, задумчиво произнесла она, отправили вам. Верно? По вашему адресу. Да. Значит, кто-то хотел связаться с вами. Уинзер говорил нечто похожее, подумал Майрон. Это лишь гипотеза, возразил он вслух. Не хочу разрушать ваши надежды, но возможно, что мы имеем дело с простым розыгрышем. Это не розыгрыш. Откуда нам знать? — Будь это розыгрыш, дискету прислали бы мне, или Джарду, или кому-то, кто знал Люси, а прислали вам. Кто-то хотел связаться именно с вами. Возможно, сама Люси. Майрон глубоко вздохнул. — Опять же, не хочу отнимать у вас надежду. Не надо со мной миндальничать, Майрон. Просто говорите, что думаете. — Ладно. Если это была Люси... Зачем она послала мне свой снимок, расплывающийся в луже крови? Софи Майор с трудом удалось сдержать слезы. Не знаю. Вероятно, вы правы. Скорее всего, это не она, а ее убийца. Так или иначе, им нужны вы. Это первая настоящая зацепка за много лет. Если мы поднимем шум, боюсь, это спугнет того, кто отправил вам дискету. Я не имею права так рисковать. Не знаю, что я могу сделать, повторил Майрон. «Я заплачу вам сколько захотите. Назовите цену. Сто тысяч? Миллион? Дело не в деньгах. Я просто не вижу, чем могу помочь. Вы можете начать расследование». Он покачал головой. «Мой лучший друг и деловой партнер сидит в тюрьме за убийство. Моего клиента убили в собственном доме. И у меня полно других клиентов, которым нужна моя помощь». «Понятно», — горько протянула она. «Значит, у вас просто нет времени». «Не в этом дело. Мне действительно не за что зацепиться. Никаких ниточек, связи, информации. Нечего даже начать». Она пригвоздила его взглядом, «Вы можете начать с себя. Вы — моя ниточка, моя связь и информация». Она протянула руку и взяла его ладонь. Ее пальцы были холодными и твердыми. «Все, что я прошу, будьте внимательнее». «Внимательнее к чему?» «Может быть, к самому себе», — ответила она. Они продолжали стоять, и она держала его за руку. «Звучит неплохо, Софи, но я не понимаю, что вы имеете в виду?» «У вас ведь нет детей?» «Нет», — ответил Майрон. «Но это не значит, что я вам не сочувствую». «Тогда задайте себе простой вопрос. А что бы вы сделали на моем месте?» «Что бы вы сделали...» Если бы вам в руки попала первая надежная зацепка? Наверное, то же самое, что делаете сейчас вы. В конце концов, стоя под головой оленя, он пообещал ей, что будет смотреть в оба, сказал, что подумает и постарается разобраться во всем. Глава двадцатая. Вернувшись в офис, Майрон нацепил телефонную гарнитуру и приступил к звонкам. «Джерри Магуайр и только». Не потому, что на него похож, а потому, что от него тоже разбегаются клиенты, хотя он даже не написал никакого проекта. Примечание. Намек на сюжет фильма Джерри Магуайр, где спортивного агента преследуют неудачи, после того, как он выдвигает новаторские идеи по работе с клиентами. Конец примечания. Позвонил Уинзор «Твой хвост с газетой. Уэн Тьюнис живет на Стейтен-Айленде». И работает в частном агентстве. Звонил один раз Джону Маклейну, сказал, что его раскрыли. Ну, собственно, все. Они держатся на чеку. Получается, мы так и не знаем, кто его нанял. Вот именно. Когда есть сомнения, выбирают самый очевидный вариант, напомнил Майрон. Ты о молодом — А о ком еще? Он уже полгода за мной следит. Твои предложения? Я хочу, чтобы он от меня отстал. Как насчет аккуратного выстрела в затылок? По-моему, у нас и так полно проблем. Отлично, твои предложения. Надо с ним объясниться. Обычно он бывает в Старбаксе на 45-й, сообщил Уинзер. В Старбаксе. Бандитские кафе ушли в прошлое, вместе с музыкой диско и костюмами в обтяжку. Кажется, и то, и другое снова входит в моду. Нет, возразил Уинзер, в моду входят их причудливые мутации. Например, кофейни вместо кафе? В точку. Что ж, нанесем визита в Джею. Дай мне 20 минут, сказал Уинзер и повесил трубку. Как только Майрон нажал отбой, по внутренней связи позвонила большая Синди.